Глава 17. Руперт Шелл. Разговор в прозекторской. Руперт Шелл. Я довел ведьму до камеры и кивнул. Сейчас вам для работы принесут все необходимое. Я решу пару неотложных вопросов, затем вернусь и проконтролирую процесс создания противоядия. Пока можете отдохнуть. Вы что, действительно меня арестовали и посадите за решетку? В синих глазах вспыхнула такая обида, что на секунду я даже застыл. Потом перевел взгляд на лицо, на фигуру женщины и мысленно выдохнул. Показалось, словно на меня не старая прожженная бабка смотрит, а девчонка молоденькая. И не по возрасту, а именно по взгляду. Наивному, чуть ли не честному. Я всегда доверял своей интуиции, а тут она начала давать сбой. Видит того, чего нет. «Элеонора, вы навели порчу на гражданских. Специально и со вкусом. Как вы думаете, что нужно предпринять в ответ полицейскому при исполнении?» «Понять и простить?» Сделала женщина круглые глаза. «Не совсем». Усмехнулся я, закрывая решетку. «До встречи». Вслед мне донеслись очень старательно сдерживаемые проклятия. Так я услышал пожелания хорошего дня, вкусного ужина и жену. Жену добрейшую и веселую. Видимо, ведьма пыталась держать язык за зубами, но что-то сказать ей все равно хотелось. Неожиданно для самого себя усмехнувшись, я вышел из подвала, где находились камеры предварительного задержания, и обратился к служащему на посту. Старику и молодому мужчине на ужин пока только воду. Сначала их надо вылечить, а потом уже кормить. Иначе только казенные продукты бестолку переведем. Ведьме по норме. Принести в ее камеру служебный котел и взять список ингредиентов для противоядия. Если в местной лавке чего-то не окажется, узнать, где что лежит в ее доме и принести. «Расписку о проникновении в ведьмино жилище заверить у меня, и да». Остановил я парня, уже помчавшегося выполнять поручение. «Доставьте ей в камеру кровать, подушку, одеяло и набор служебного постельного белья». «Кровать?» – недоуменно моргнул он. «Кровать», – терпеливо повторил я, – со склада. «Сложите тахту и вместо нее поставьте кровать». «Но зачем?» Парень понимающий, перевел взгляд с меня вниз по лестнице, где располагались камеры. «Тащите ее еще». «Имя офицер?» «Сержант Копкинс». «Так вот, сержант Копкинс, я не спрашивал вашего мнения, и есть приказ, выполняйте». Хоть я и не повысил голоса, служащий все равно вздрогнул и вытянулся в струнку. «Будет сделано, комиссар!» «Вот и прекрасно!» Хлопнул я его по плечу, проходя дальше. Мой путь лежал в прозекторскую, в которой скрылся Дерек Кровин, как только мы прибыли. «Ну, как дела?» Поинтересовался я у Коронора, бегающего возле привезенного тела девушки к счастью сержант рыкс все же доставил его за то время что я отсутствовал смотря что подразумевается под вопросом усмехнулся мужчина осматривая зрачки жертвы и тут же записывая увиденное в блокнот заметил что крови вместе удара мало фф фыркнул тот сразу немного подумал и вытащил нож из груди ну вот Что я и говорил. Там давно уже все свернулось. То есть я правильно понял, что нож воткнули уже после смерти? Именно. Иначе бы вся одежда пропиталась. Фонтаном бы из груди била. Другие повреждения? Нет, если не считать того, что тело тащили по земле и бросили в камыши. Есть несколько царапин но опять же посмертных. А у лорда Норвашского Та же ерунда была. Вода в легких есть, а объем крови не увеличен. Никаких признаков удушья также нет. Тело в воду попало уже неживое. И тоже никаких прижизненных повреждений. Другой момент, что он выглядел... ну, более живым, если так можно говорить о покойниках. Как бы антинаучно это ни звучало. Я прошел из одного конца прозекторской в другой. Объем крови точно нормальный. Здесь еще надо убедиться, но на глаз да. Так же, как у всех жертв. Абсолютно всех. Сделал он ударение на последнем слове. Я еще раз прошел туда-сюда и, наконец, решился задать тот вопрос, что меня мучил. Если все в порядке, откуда тогда этот вид? Не могу объяснить, но они словно высушены изнутри, хотя внешние тела выглядят как обычно. За свои годы работы я точно могу сказать. То, что я вижу в Ривендале, отличается от того, что было раньше. Хотя никаких изменений ты не нашел. Да и я, сравнивая показатели, вижу, что их нет. Какое-то время Дерек молчал, отойдя к стеллажу с инструментами и стерилизуя щипцы. «Вам не понравится мой ответ». «Попробуй». «Он ненаучный». «И все же». «Вы слышали сказки о личах?» Повернулся ко мне мужчина, задумчиво крутя в руках вытащенный из жертвы нож. Я нахмурился. Если честно, я думал, будто он скажет, что такой эффект могут дать какие-либо ведьминские настойки, но лич... Ты сейчас серьезно? Более чем. У жертв будто высосали жизненную силу. Поэтому они выглядят так странно, но ни один анализ этого не покажет. Я молчал пару секунд, потом приказал. «Пока оставь при себе подобные мысли и проверь, имело ли место ведьминское вмешательство. Эликсиры, примочки, одурманивающие газы или же порчи, заговоры...» «Ведьмы?» «Ты помнишь, что сказал сосед лорда Норвашского? «То, что покойник частенько ездил в столицу, где, по слухам, пользовался услугами ведьм?» «Именно». Из-за этого сосед начал ограждать свой дом, так как, по его словам, старухи даже пару раз навещали утопленника. Хоть это и кажется абсурдом, ведь для этого ведьмы должны как-то исхитриться, чтобы покинуть свою территорию. Но проверить надо, слишком много совпадений». «Вы думаете, ведьма Элеонора могла...» «Не знаю», — Поморщился я. «На это указывает много косвенных признаков, но...» «Но вы не верите», — догадался коронер. «Дерек, я полицейский. Я не могу в своей работе полагаться на веру. Ищи все, что можно». «Есть комиссар», — козырнул он. Но когда уже я взялся за ручку двери, посоветовал. «Только вы это... Почитайте проличий». Говорят, они часто в связке с ведьмами работают. Хотя это всего лишь слухи. С громким хлопком дверь в прозекторскую захлопнулась, а я порывисто вылетел на первый этаж. «Осов, уже вернулся? Прекрасно, пойдем пообедаем». Схватив парня за локоть, потащил его в столовую. «Надо выместить лишние мысли из головы хорошие порции жаркова».